Глава 3 Пишу доктору Ивану Ивановичу Я сердился на Катю, потому что перед отъездом из Москвы хотел проститься с ней и написал ей письмо. Но она не ответила и не пришла, хотя знала, что я уезжаю надолго и что, может быть, мы не увидимся никогда. Конечно, я больше не стал ей писать. Что ж, наверное, Николай Антонович уже успел уверить ее в том, что я клеветал его «самой страшной клеветой, которая только доступна человеческому воображению», и что я «мальчишка с нечистой кровью», из-за которого умерла ее мать. «Ладно, все еще впереди». У меня кружилась голова, когда я вспоминал об этой сцене. Что же я мог сделать в Ленинграде, работая на заводе с восьми до пяти и в лётной школе с пяти до часу ночи? Зимой до полётов мы занимались читальней аэромузея. И вот однажды я спросил завмузеем, не знает ли он чего-нибудь о капитане Татаринове. Нет ли в библиотеке каких-либо книг или его собственной книги, причины гибели экспедиции грили Не знаю, почему, но завмузеем отнёсся к этому вопросу с большим интересом. Кстати сказать, он был одним из организаторов нашей лётной школы, и учлёты постоянно обращались к нему со всеми своими делами. капитан Татаринов?» — переспросил он с удивлением. «Ого! Это здорово! А почему это тебя интересует?» Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось бы рассказать ему всё, что вы прочитали. Поэтому я ответил коротко. Я вообще люблю читать про путешествия. «Но об этом путешествии как раз почти ничего неизвестным», — сказал завмузеем. «А ну-ка, пойдем в библиотеку». «Конечно, без него я бы ничего не нашел, потому что все это были отдельные статьи в газетах, а книга только одна, маленькая брошюра в 25 страниц под названием «Женщина на море». Оказывается, капитан написал не только об экспедиции грили Что же это была за книга?» Я прочел ее два раза и решил, что это интересная книга, особенно если вспомнить, что ее написал морской офицер. И когда? В 1910 году, при царизме. В этой книге доказывалось, что женщина может быть моряком, и приводились случаи из жизни рыбаков на побережье Азовского моря, когда женщины вели себя в опасных случаях не хуже мужчины, даже еще смелее. Капитан утверждал, что недопущение женщин к профессии моряка Приносит, вопреки распространенному суеверию, много бед морякам, принужденным надолго отрываться от оставленных на берегу семейств, и что в будущем он видит на борту корабля женщину-механика, женщину-штурмана, женщину-капитана. Читая эту брошюру, я вспомнил пометки капитана о путешествии Нансена и его докладную записку об экспедиции к Северному полюсу в 1911 году. И мне впервые пришло в голову, что это был не только смелый моряк, но человек с необыкновенно ясной головой и с широкими передовыми взглядами на жизнь. Но авторы некоторых статей, очевидно, думали иначе. В «Петербургской газете», например, какой-то журналист выступал против экспедиции на том основании, что Совет Министров отклонил просьбу капитана Татаринова об осигновании необходимых средств. Между прочим, эта статья была написана таким языком — Ввиду того, что по удостоверению заинтересованных ведомств соображения об условиях практического осуществления обсуждающегося путешествия представляются недостаточно обоснованными, причем вообще намечаемая экспедиция капитана Татаринова носит непродуманный характер, Совет Министров признал, что правительству через представителей морского ведомства следует высказаться за отклонение сего предположения. В другой газете я нашел интересное фото. Красивый белый корабль, напомнивший мне каравеллы из столетия открытий. Это была шхуна Святая Мария. Она выглядела тонкой, стройной. Слишком тонкой и стройной, чтобы пройти из Петербурга во Владивосток, вдоль берега Сибири. В следующем номере той же газеты был напечатан еще более интересный снимок. Судовая команда шхуны. Правда, очень трудно было что-нибудь разобрать на этом снимке, но самое расположение фигур и то, что капитан сидел посередине, скрестив руки на груди, всё это показалось мне очень знакомым. Где я видел этот снимок? Хм, конечно, у Татариновых, среди других старых фото, которые мне когда-то показывала Катя. Но я продолжал вспоминать. Нет, не у Татариновых. У доктора иван Ивановича. Вот где я его увидел. В двадцать третьем году, когда я выписался из больницы и зашел к нему проститься, он уезжал на север, и вот тогда-то, укладывая чемодан, он и выронил это фото. Я подобрал его, стал рассматривать и спросил, почему доктор нет среди судовой команды, а он ответил, «Потому что я не плавал на шхуне Святая Мария». А потом взял у меня карточку и добавил, «Это у меня от одного человека осталось на память». «Кто же этот человек?» И вдруг у меня мелькнула одна простая мысль. Но вместе с тем это была и необыкновенная мысль, которую мог подтвердить только сам доктор Иван Иванович. Я тут же решил написать ему. Прошло около семи лет с тех пор, как он уехал из Москвы, но я почему-то был совершенно уверен, что он жив и здоров, и также читает стихи Козьмы Пруткова, и также, разговаривая, берет со стола какую-нибудь вещь и начинает подкидывать ее и ловить, как жонглер. Вот что я ему написал. «Уважаемый Иван Иванович, это пишет вам интересный больной, которого вы когда-то излечили от слуха немоты, как вы определили. Помните ли вы меня еще или уже нет? Уезжая на север, вы просили меня написать, что я делаю и как себя чувствую. И вот теперь, через семь лет, собрался, наконец, исполнить обещание. Я чувствую себя хорошо. Теперь я учу лед, учусь в летной школе Осавиахима и надеюсь когда-нибудь прилететь к вам на самолете». Пишу вам, между прочим, по делу. Когда я был у вас в Москве, вы держали в руках фотокарточку с изображением судовой команды шхуны «Святая Мария». Капитан Татаринов вышел из Петербурга в мае 1912 года, пропала без вести в Карском море осенью 1913 года. Помните, вы сказали, что это фото вам оставил на память какой-то человек, а кто именно, не сказали? Мне очень важно знать, кто этот человек». Конечно, вы вправе спросить, а почему это тебя интересует? Отвечу кратко. Меня интересует все, что касается капитана Татаринова, потому что я знаком с его семейством, и для меня очень важно представить этому семейству правильную картину его жизни и смерти. Буду очень благодарен, если вы ответите мне. Проспект рашаля 12, аэромузей, летная школа Асавиахима. С приветом, Александр Григорьев. «Мог ли я рассчитывать, что получу ответ? Может быть, доктор уже давно вернулся в Москву? Может быть, переехал еще дальше на север? Или просто забыл меня и теперь читает письмо и не может понять? Какое фото? Какое Григорьев?»